тренд помрачнел и заворчал. «Этот номер следовало давным-давно закрыть, пусть его сейчас же запрут». «Думаю, что закрывать его нет нужды, но само собой разумеется, что использовать его мы будем лишь в крайнем случае, причем надо будет обязательно предупреждать клиента, что номер плохой». «Так распорядитесь», — кивнул тренд Поколебавшись, Питер продолжал. Кроме того, я хотел бы отдать особое распоряжение относительно обмена номеров вообще. Уже несколько таких случаев имело место, и следовало бы, по-моему, напомнить, что наши клиенты не шахматные фигурки. «Не лезьте не в свое дело. Если понадобится, я сам отдам такое распоряжение». После такого ответа разочарованно подумал Питер «Ясно, почему дела гостиницы расстраиваются». Мы исправляем наши промахи по мере того, как они происходят, но не пытаемся искоренить их причин. Думаю, что следует подставить вас в известность об инциденте с герцогской четой, — сказал Питер. Герцогиня хочет видеть вас лично. Он рассказал о пролитом соусе и о том, что официант изложил этот случай несколько иначе. «Знаю я эту чертову бабу!» — фыркнул тренд Она не успокоится, пока мы его не уволим. Я не считаю, что официант должен быть уволен. Тогда скажите ему, пусть отправляется на несколько дней на рыбалку с сохранением зарплаты, но чтобы только не показывался в гостинице. И добавьте от моего имени, что если ему в следующий раз захочется что-нибудь пролить, то пусть это будет кипящий суп, и чтобы уже непременно герцогине на голову. А что, псы ее все еще принять? «Да», — улыбнулся Питер. «По закону штата Луизиана в номерах гостиниц нельзя держать животных, и этот закон строго соблюдается. Имея дело с кройданами, Тренту пришлось согласиться, что бедлингтон-терьеров никто не будет замечать, при условии, что их будут приводить и уводить черным ходом. Но герцогиня каждый день нахально шествовала с ними через главный вестибюль, Это уже вызвало гнев двух клиентов, которые стали выяснять, почему их собственных собак не допускают в гостиницу. «С Огилви у меня тоже были неприятности вчера», — Питер доложил об отсутствии главного детектива и о последовавшей между ними перепалке. «Тренд взорвался. Я уже говорил вам, оставьте Огилви в покое, он подчиняется непосредственно мне. Но ведь так невозможно работать». «Повторяю, забудьте, Огилви!» тренд покраснел, но, как показалось Питеру, не от гнева, а от смущения. Владелец гостиницы понимал, что независимость Огилви не имеет смысла в служебном распорядке. Питер ломал себе голову, на чем же все-таки основано влияние бывшего полицейского на Трента. тренд вдруг изменил тему. «Сегодня у нас поселится Кэртиц О'Киф. Ему нужны два смежных номера. Я уже распорядился. Непременно проверьте, все ли в порядке. Как только он появится, сообщите мне». «Надолго ли он к нам?» «Не знаю. Это зависит от многих причин». Внезапно Питер искренне пожалел старика. «Хорошо ли, плохо ли идут дела в сент грегори но для Уоррена Трента это нечто большее, чем просто гостиница. Это дело всей его жизни. На его глазах Сент-Грегори стал знаменит, превратился из небольшого домика в многоэтажное здание, занимающее целый квартал, приобрел солидную репутацию в масштабах всей страны и упоминался в одном ряду с такими известными заведениями, как Билтмор, Палмер Хаус в Чикаго или Сент-Фрэнсис в Сан-Франциско. Трудно должно быть признаваться в том, что, несмотря на весь свой былой престиж, Сент-Грегори уже не идет в ногу со временем. «В конце концов, — подумал Питер, — отставание это не опасно и вполне преодолимо. Найти деньги, навести порядок в управлении хозяйстве, и гостиница расцветет, даже, может быть, снова станет конкурентоспособной. Но дела обстоят таким образом, что и деньги, и руководство придут извне». «Вероятнее всего со стороны Кертиса О'Кифа. Это опять-таки означало, что дни Питера могут быть сочтены». «Как обстоит дело с делегациями?» — спросил тренд. «Почти половина инженеров-химиков уже выехала».